Глава тридцать восьмая. Мискалин настояла на том, чтобы присутствовать на похоронах Лени Фаргарсона. Сэм и Исаф энергично пытались ее отговорить, но, как всегда, она заявила, что приняла решение, и уговоры закончились. Я поставил в известность шерифа Макнета, который ответил «Она взрослая дама». Больше никто из присяжных, насколько ему было известно, не собирался на отпевание, но уследить за подобными вещами трудно. Я позвонил пастору Куперу, чтобы предупредить его. он ответил «Мы будем очень рады видеть ее в нашей маленькой церкви. Только приезжайте пораньше». За редкими исключениями белые и черные не молились в округе форт вместе. И те, и другие горячо веровали в одного и того же бога, но ритуалы поклонения были разными. Ожидалось, что большая часть белых прихожан соберется у здания церкви в воскресенье в пять часов. Поминальный обед был назначен на половину первого. Для черных было неважно, когда начинается служба. В ходе своего церковного тура Я посетил 27 черных конгрегаций и ни разу не видел, чтобы молебен начался раньше половины второго. Три часа по можно было считать нормой. Многие службы вообще продолжались весь день с короткими перерывами на обед в общинном доме. Потом все возвращались в храм, и начинался второй раунд. Белого христианина подобное бдение просто угробили бы. Но похороны дело иное. Когда мискали в сопровождении Сэма и Исава вошла в первобаптистскую церковь Маронаты, Несколько человек лишь мельком взглянули на нее. Если бы чернокожие явились на обычную воскресную службу, прихожане наверняка выразили бы недовольство. Мы приехали на 45 минут раньше назначенного срока. Но очаровательная церквушка оказалась уже почти полностью забита. Сквозь высокие открытые окна я видел, что машины продолжали пребывать. На одном из древних дубов висел динамик. И после того, как мест внутри не осталось, люди стали собираться под ним. Хор исполнил тяжкий крест, и многие сразу заплакали. Пастор Купер начал свое слово с того, что не следует спрашивать, почему плохое случается с хорошими людьми. Бог ведает, что творит, и хотя мы слишком ничтожны, чтобы постичь его бесконечные мудрости величия, настанет день, когда он явит себя нам. Теперь Ленни с ним, там, где всегда мечтал быть. Ленни похоронили на уютном маленьком кладбище за церковью, обнесенном чугунной оградой. Когда гроб опускали в могилу, миска, лежав мою руку, горячо молилась. Регенша исполнила удивительную благодать. Потом пастор Купер поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с усопшим. В общинном доме за храмом были приготовлены пунши печенья. Большинство присутствующих, прежде чем войти, несколько минут топтались снаружи. Каждый хотел выразить мистеру и миссис фаргерсон соболезнования и сказать слова утешения. «Мы встретились взглядами с шерифом Макнетом». Тот кивнул. «Надо поговорить». «Мы прошли в церковный предел, где никто не мог нас услышать». Он был в форме с традиционной зубочисткой в зубах. «Удалось уговорить Улбенгса?» – спросил шериф. «Нет, просто побеседовали», – ответил я. «Гарри Рекс еще раз ходил к нему вчера и снова безуспешно. Думаю, я сам с ним поговорю. Можете попробовать, но это тоже ни к чему не приведет». Переместив зубочистку из одного угла рта в другой, точно так же, как Гарри Рекс перемещал свою сигару, что не мешало говорить ни тому, ни другому, Макнет заметил. «Ничего другого не остается. Мы прочесали лес вокруг дома», и не нашли ни одного отпечатка ноги, ни одной улики. Только не пишите об этом, ладно? Ладно. Вокруг дома Фаргарсонов, далеко в лесу, есть старые следы трелевки леса. Мы обследовали там все, пусто. Стало быть, единственная улика – пуля, если не считать трупа. Кто-нибудь видел Дэнни поджета Пока нет. Я держу на шоссе номер 401 у въезда на остров две патрульные машины. Мои люди, конечно, не могут видеть всего, но, по крайней мере, Пэджеты будут знать, что за ними наблюдают. Существует сотни способов попасть на остров и выехать оттуда, но они известны лишь Пэджеттам. К нам медленно приближались Рафины, беседуя на ходу с черными помощниками шерифа. «Она, пожалуй, в наибольшей безопасности», — сказал Макнет, глядя на мискаль. «Если кто-то вообще может считать себя сейчас в безопасности». «Увидим». помените мое слово, Уилли. Он попытается сделать это снова. Я в этом совершенно уверен». «Я тоже». Нед Владел четырьмя тысячами акров земли в восточной части округа. Он выращивал хлопок и соевые бобы. Хозяйство было достаточно крупным и эффективным, чтобы приносить значительные доходы. В сущности, он был одним из немногих оставшихся фермеров, которые еще зарабатывали хорошие деньги земледелием. Именно в его поместье, глубоко в лесу, приспособленном для этого бывшим хлеву, я первый и последний раз в жизни видел петушиные бои. Меня возил туда Гарри Рекс. 14 июня на рассвете Какой-то вандал пробрался в обширный гараж Зука и слил масло из двигателей двух его больших тракторов. Масло было перекачено в канистры, канистры спрятаны за полками с инструментами. Поэтому, когда в 6 часов утра трактористы явились на работу, никаких следов проникновения они не заметили. Один из них, как положено, проверил уровень масла, увидел недостачу, счел это странным, но ничего никому не сказал, просто долил 4 кварты. Другой же имел обыкновение проверять масло накануне, в конце рабочего дня. Его трактор неожиданно замер через час после выезда на поле. Двигатель заклинил Тракторист пробежал полмили обратно в гараж и сообщил о поломке управляющему. Еще два часа спустя зелено-желтый ремонтный микроавтобус промчался по грунтовой дороге и, маневрируя по полю, подъехал к обездвиженному трактору. Два мастера не спеша вышли, лениво посмотрели на безоблачное небо и палящее солнце. Потом обошли трактор, обследовали... Нехотя открыли дверцу своего микроавтобуса и принялись доставать инструменты. Солнце полило нещадно, мужчины вспотели. Чтобы хоть немного скрасить утомительную работу, они включили радио в микроавтобусе на полную мощность. Завывания Мерла Хаггарда были слышны даже на другом краю поля. Музыка заглушила оружейный выстрел, донесшийся издалека. Пуля попала мотиле в верхнюю часть спины, разорвала легкие и на выходе образовала дыру в груди. Напарник Тиле Потом все время повторял, что слышал лишь отчаянный рык за секунду до того, как Мо рухнул под переднюю ось трактора. Поначалу Ред подумал, что какая-то оторвавшаяся деталь вылетела из трактора и ранила Мо. Он подтащил паренька к микроавтобусу и помчался за помощью, думая о том, как спасти приятеля, а не о том, чем того ранило. Из гаража управляющий вызвал скорую, но было слишком поздно. Мо Тиле умер на цементном полу пыльного кабинета управляющего, отделенного от гаража стеклянной перегородкой. Во время суда мы шутливо называли его «Мистер Джон Дир». Он сидел в середине первого ряда, всегда в угрожающей позе. В момент смерти на нем был такой же ярко-желтый фирменный комбинезон, в каком он ходил на заседание суда. В нем Мо представлял собой отличную мишень. Я видел тело только издали, через открытую дверь. Шериф Макнет позволил нам войти лишь в гараж, сделав ставшее уже привычным предупреждение «Ничего не снимать». Уайли даже оставил камеру в машине. В этот раз я опять узнал новость от него. Он, а в последнее время не только он, постоянно следил за полицейской частотой и услышал сообщение «Выстрелы на ферме Неда Ре, Учитывая высокую степень напряженности, царившую в городе, многие прослушивали в те дни полицейскую волну. И любая информация о стрельбе заставляла людей прыгать в машины и мчаться на место преступления. Вскоре Макнет попросил нас освободить помещение. Его люди нашли канистры с машинным маслом, выкачанным из тракторов а также заметили сломанный шпингалет на окне, через которое преступник, видимо, и пробрался в гараж. Они проверили все вокруг на отпечатки пальцев, но не нашли ни одного. Как обычно, прочесали лес, окружавший поле. И опять же, как обычно, не обнаружили следов убийцы. В земле возле трактора была найдена гильза от пули калибра 3006. Она оказалась точно такой же, как та, что убила Лени Фаргарсона. Я долго торчал возле конторы шерифа после наступления темноты. Как и ожидалось, народу здесь собралось много. Помощники шерифа и констебли обменивались подробностями, строили догадки. Телефоны звонили, не смолкая. Появилось и нечто новое. Отдельные горожане, не в силах побороть любопытство, останавливались поблизости и спрашивали у всех, кто соглашался с ними говорить, нет ли новостей. Новостей не было. Макнет забаррикадировался в кабинете со своими главными помощниками. Они пытались сообразить, что делать дальше. Главной задачей было обеспечить безопасность восьмерых живых присяжных. Трое к тому времени умерли. Мистер Фред Белрой от пневмонии, Лени Фаргарсон и Мо Тилли, убиты. Один переехал во Флориду через два года после окончания процесса. У дверей дома каждого из остальных восьми в настоящий момент дежурили патрульные машины. Я отправился в редакцию работать над статьей о гибели Мо Тилли, но по дороге был привлечен светом в окнах конторы Гарри Рекса, завернул и нашел его в зале заседаний по уши, зарывшимся в папке с показаниями свидетелей, досье и прочей адвокатской макулатурой, от одного вида которой у меня начинала болеть голова. Мы достали по банке холодного пива из его маленького холодильника и отправились объезжать город. В рабочем районе, называвшемся Ковентри, на узкой улочке стоял дом, перед которым автомобили были припаркованы в рассыпную, как упавшие костяшки домино. «Здесь живет Максим Рут», — объяснил Гарри Рекс. «Она тоже заседала тогда в жюри». Я смутно помнил мисс Рут. Терраска ее маленького краснокирпичного дома была такой крохотной, что не непоместившиеся там соседи росились на складных стульях под навесом для машин. Многие держали в руках ружья. Все окни в доме были погашены. Патрульная машина стояла возле почтового ящика. Двое помощников шерифа, облокотившись на капот, курили и внимательно наблюдали за нашим приближением. Гарри Рекс остановился и сказал одному из них. «Привет, Трой!» «Здорово, Гарри Рекс», — ответил Трой, делая шаг навстречу. «Они собрались будто на вечеринку, правда?» «Нужно быть идиотом, чтобы сейчас затеять здесь что-нибудь дурное». «Мы просто проезжали мимо», — сказал Гарри Рекс. «Вот и проезжайте от греха подальше», — посоветовал Трой. «У них пальцы на спуске. Вы сами тут поосторожней». Мы поехали дальше, обогнули животноводческую ферму к северу от города и очутились на тенистой аллее, упиравшейся в водонапорную башню. До половины аллеи обочины были заставлены машинами. «А здесь кто живет?» — спросил я. «Мистер Эрл Юри». Он сидел в заднем ряду, на дальнем от зрителей конце. На веранде его дома тоже было полно людей. Они сидели и на ступеньках, и на складных стульях, вынесенных на лужайку. Где-то среди них находился сам Эрл юрий охраняемый друзьями и соседями. Мисс Калли защищали не хуже. По улице перед ее домом было не проехать из-за вереницы автомобилей. Мужчины группами сидели на капотах, кто-то курил, кто-то не выпускал из рук винтовку. Веранды соседних домов и тех, что располагались напротив, тоже кишели людьми. Пол Нижнего Города собралось здесь, чтобы обеспечить ее безопасность. Атмосфера царила почти праздничная, потому что все ощущали себя сплоченным, единым целым. Как белые, мы с Гарри Рексом удостоились самого пристального внимания. Только когда мы подъехали к патрульной машине, и наши личности были одобрены людьми шерифа, толпа несколько расслабилась. Я пошел к дому, Сэм встретил меня на пороге. Гарри Рекс остался поболтать с патрульными. Мескали находилась внутри, в спальне. Они с подругой по приходу читали Библию. Сэм и Исаф сидели на веранде вместе с дьяконами из церкви. Все желали узнать подробности убийства Тиля, и я, насколько мог, возможности мои, впрочем, были небогаты, удовлетворил их любопытство. Около полуночи толпа начала потихоньку редеть. Сэм с патрульными организовали посменное дежурство, так чтобы как у парадного, так и у черного хода постоянно дежурили вооруженные люди. Недостатка в добровольцах не наблюдалось мискали никогда не мечтала о том, чтобы ее милый, и богобоязненный дом превратился в неприступную крепость, однако в сложившихся обстоятельствах не возражала. Мы поехали по заполненным людьми улицам к дому Хокутов, где нашли мирно спящего в машине на подъездной аллее бустера. Налив себе бурбона, уселись на крыльце и время от времени, прихлопывая москитов, попытались оценить ситуацию. «Он очень терпелив», — сказал Гарри Рекс. «Наверняка выждет несколько дней» пока соседи устанут дежурить на верандах, и бдительность немного ослабеет. Присяжные тоже не смогут долго жить в заперти в своих домах. Он будет дожидаться. Тревожным фактом, который держался в секрете, был телефонный вызов, поступивший в сервисный центр за неделю до убийства. При схожих обстоятельствах был выведен строя трактор на ферме Андерсона. Мотили, бывшего одним из четырех основных механиков, туда не послали. Убийца увидел сквозь окошко прицела чей-то другой ярко-желтый комбинезон. «Он терпелив и осторожен», — согласился я. Между двумя убийствами прошло 11 дней. Никакого ключика к разгадке преступник не оставил. Если это действительно был дэни Пэджетт, то налицо был разительный контраст между его первым убийством, Родо Касселло, и двумя последними. От жестокого преступления, совершенного в состоянии аффекта, он продвинулся к хладнокровным казням. Вероятно, этому научили его 9 лет тюрьмы. У него было достаточно времени, чтобы вспомнить лица всех 12 присяжных, отправивших его в заточение, и разработать план мести. «Это еще не конец», — сказал Гарри Рекс. «Одно убийство можно счесть единичным актом. Два свидетельствовали о том, что это замысел. Третье могло привести к тому, что небольшая армия полицейских и членов Комитета бдительности будет послана на остров с объявлением войны». «Он будет ждать», — повторил Гарри Рекс. «Вероятно, долго». «Знаете, я подумываю о том...» чтобы продать газету», — неожиданно признался я. Он сделал большой глоток, потом спросил, «Зачем?» «Деньги. Компания из Джорджии предложила мне весьма солидную сумму». «Сколько?» «Много. Больше того, о чем я мог мечтать. Я смогу долго не работать, может быть, вообще никогда». Идея о том, что можно не работать, произвела на Гарри Рекса впечатление. Его ежедневная рутина представляла собой десятичасовой безостановочный хаос общения с чрезвычайно нервными, возбудимыми, разводящимися клиентами. Адвокат часто трудился по ночам, когда в офисе было тихо, и он мог спокойно размышлять. Жил он недорно, но, разумеется, считал каждое пение. «Сколько времени вы владеете газетой?» — спросил он. «Девять лет. Трудновато будет представить ее без вас. Может быть, именно поэтому дело и пора продать». Я не хочу стать еще одним Уилсоном Коудлом. Что вы собираетесь делать? Устроить себе передышку. Попутешествовать, посмотреть мир, найти какую-нибудь милую даму, жениться на ней, заиметь детей. Дом-то у меня вон какой большой. Значит, вы не уедете отсюда? Куда? Здесь мой дом. Еще один долгий глоток. Не знаю. Нужно подумать. Сказал он и с этими словами отбыл.